Спиридонова, которая была самой влиятельной фигурой в комитете из трех человек, сформированным левыми эсерами, обладала бесстрашием, свойственным в былые времена религиозным мучеником. Но у нее не было ничего, что хотя бы отдаленно напоминало здравый смысл. Иностранцы, которые сталкивались с ней в эти дни, отзывались они весьма скептически. Ритцлер назвал ее высушенной юбкой, А по словам немецкого журналиста Альфонса Пакке, это была неутомимая истеричка в пенсне, карикатурная Афина, которая, когда говорила, как бы тянула с рукой к струнам невидимой арфы. А когда зал разражался аплодисментами и яростными выкликами, нетерпеливо топала ножкой и пробляла на плече упавшие лямки своего платья. Приняв решение, левые эсеры сразу же приступили к делу. Они послали агитаторов в военные части, стоявшие в Москве и ее пригородах. Некоторые из них удалось привлечь на свою сторону, другие обещали сохранять нейтралитет. Левые эсеры, работавшие в ЧК, образовали вооруженные отряды, которым предстояло вступить в бой, если большевики перейдут в контрнаступление. Была проведена подготовка к теракту против немецкого посла Убийство, которое должно было послужить сигналом к восстанию в масштабах всей страны. Повторяя тактику большевиков на конуне октября, левые эсеры не скрывали своих планов. 29 июня орган их партии «Знамя труда» поместил на первой странице призыв ко всем дееспособным членам партии явиться не позднее 2 июля в местные партийные комитеты, которым были даны инструкции провести с ними боевую подготовку на следующий день спиридонова публично заявила что только вооруженное восстание может спасти революцию и до сих пор остается абсолютной загадкой каким образом дзержинский и его помощники лаышиввчка пропустили мимо ушей эти предупреждения и оказались совершенно не готовы к событиям 6 июля от счасти но лишь от счастья Это можно объяснить тем, что несколько заговорщиков работали в руководящих органах ЧК. Своим заместителем Дзержинский назначил левого эсера Петра Александровича Дмитриевского, известного более как Александрович, который пользовался его безграничным доверием и был наделен самыми широкими полномочиями. Среди левых эсеров, работавших в ЧК и принимавших участие в заговоре, были также Блюмкин, отвечавший за контрразведывательную деятельность в германском посольстве, фотограф Николай Андреев и Попов, командир кавалерийского отряда ЧК. Эти люди плели нитие заговора в штаб-квартире тайной полиции. Попов подготовил несколько сот вооруженных бойцов, главным обзором матросов, сочувствовавших левым эсэром. Блюмкин и Андреев взяли на себя подготовку убийства Мирбаха. Они изучили здание, в котором помещалось германское представительство, и сфотографировали выходы, которыми предполагали воспользоваться после того, как убьют посла. Руководившая всеми этими приготовлениями тройка планировала начать восстание на второй или на третий день работы Пятого съезда Советов, открытие которого было намечено на 4 июля. Спиридонова должна была внести предложение о денонсировании Брест-Литовского договора и объявлении войны Германии. Поскольку мандатная комиссия, определявшая принцип представительства на съезде, щедро предоставила левым эсерам 40% всех мест, и было известно, что многие большевики возражают против Брестского договора, руководители левых эсеров решили, что у них есть шанс получить большинство, если вы это иначе. Они поднимут знамя восстания, убив германского посла. 6 июля было подходящим днем для начала действий. Так приходилось на Иванов день. Латышский национальный праздник, который латышские стрелки собирались отмечать на Ходынском поле, в пригородах Москвы, оставив в городе лишь ограниченные силы, необходимые для охраны Кремля. Как показали последующие события, силы правительства... Сосредоточенные в Москве были столь незначительны, что если бы левые эсеры хотели захватить власть, они могли бы сделать это с еще меньшими усилиями, чем большевики в октябре. Но они определенно не желали брать на себя ответственность управления государством. Восстание их было не столько государственным, сколько театрализованным переворотом грандиозной политической демонстрацией имевшей целью зажечь массы, возродить в них ослабевший к этому времени революционный дух. Они совершили ошибку, против которой всегда предостерегал своих последователей Ленин. Они стали играть в революцию. Как только в Большом театре открылся съезд советов, большевики и левые эсеры сразу же вцепились друг к другу в глотку. Ораторы от левых эсеров обвиняли большевиков в измене дел в революции и в разжигании войны между городом и деревней. Большевики же, в свою очередь, упрекали их в попытках спровоцировать войну России с Германией. Левые эсеры внесли предложение выразить недоверие большевистскому правительству, динансировать Брест-Литовский договор и объявить войну Германии. Когда это предложение было отклонено большевистским большинством, левые эсеры покинули съезд. По свидетельству Блюмкина, вечером 4 июля его вызвало к себе Спиридонова. Она сказала, что партия дает ему задание убить Мирбаха. Блюмкин попросил 24 часа, чтобы совершить необходимые приготовления выправить на свое и Андреево имя документ с поддельной подписью Дзержинского позволявший им требовать аудиенции у германского посла, достать два револьвера, две бомбы и автомобиль, принадлежащий ЧК, за рулем которого должен был сидеть Попов. 6 июля в 2 часа 15 минут по полудня, самое позднее в половине третьего, два представителя ЧК появились на пороге германского посольства в денежном переулке Одним из них был Яков Блюмкин, Он представился как офицер контрразведанной службы ЧК. Другой — Николай Андреев, представитель революционного трибунала. Они предъявили документ, подписанный Дзержинским и секретарем ЧК, который уполномочил их войти в переговоры с господином германским послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к господину послу. Речь шла о деле лейтенанта Роберта Мирбаха, которого считали родственником посла задержанного ЧК по подозрению в шпионаже. Посетителей принял Ритцлер в присутствии переводчика лейтенанта Миллера. Ритцлер сообщил им, что уполномочен говорить от имени графа Мирбаха. Но русские отказались с ним беседовать, ссылаясь на распоряжение Дзержинского, встретиться лично с послом. Германское посольство в течение некоторого времени уже получало предостережение о возможных актах насилия. Приходили анонимные письма и подозрительные визитеры, например, электрики, желающие проверить абсолютно исправную проводку. Какие-то неизвестные фотографировали здания посольства. Мирбах не хотел встречаться с посетителями, но поскольку они предъявили документ за подписью председателя ВЧК, он спустился поговорить с ними. Русские сказали, что его может заинтересовать дело лейтенанта Мирбаха. Посол ответил, что предпочтет получить эту информацию в письменном виде. В этот момент Блюмкин и Андреев извлекли из портфеля револьверы и стали стрелять в Мирбаха и Ритцлера. Оба промахнулись. Ритцлер и Мирбах бросились на пол, потом Мирбах вскочил и попытался бежать через гостиную на второй этаж. Андреев кинулся ему вслед и выстрелил ему в затылок. Блюмкин метнул бомбу на середину комнаты, затем убийцы выскочили через открытые окна. Блюмкин поранился, но ухитрился не отстать от Андреева. Они перелезли через окружавшие здание посольства чугунную ограду высотой в два с половиной метра и сели в ожидавший их автомобиль с включенным мотором. Мирбах умер в три часа пятнадцать минут пополудни, не приходя в сознание. Сотрудники посольства опасались, что нападение на посла было сигналом к штурму здания посольства. Военные приготовились к обороне. Попытки связаться с советскими властями ни к чему не привели, так как телефонные линии были перерезаны. Военный атташе Ботмер поспешил в гостиницу метрополь где находился комиссариат по иностранным делам, и рассказал Карахану, заместителю Чичерина, о том, что произошло. Карахан связался с Кремлем, Ленин узнал о событиях приблизительно в три часа тридцать минут пополудни и немедленно поставил о них в известность Дзержинского и Свердлова. В тот же день, некоторое время спустя, германское посольство посетили большевистские руководители. Первым прибыл радок у которого на поясе висела по словам фон Ботмера, нечто размером с небольшое осадное орудие. Вслед за ним появились Чичерин Карахан и Дзержинский. Большевистских деятелей сопровождал взвод латышских стрелков. Ленин оставался в Кремле, но Рицлер, принявший на себя руководство посольством, настоял, чтобы он появился лично с объяснениями и извинениями. Это было в высшей степени необычное требование, с которым иностранный дипломат мог обратиться к главе государства, но влияние немцев было в тот момент так велико, что Ленин вынужден был повиноваться. Около пяти часов пополудня он приехал в посольство в сопровождении Свердлова. Как сообщают немецкие очевидцы, его интересовали исключительно технические подробности трагедии. Он попросил, чтобы ему показали место, где произошло убийство, объяснили, как стояла мебель, какие разрушения причинила бомба. Посмотреть тело погибшего он отказался. Ленин принес извинения которые, по словам одного из немцев, были холодны, как собачий нос, и обещал, что виновные будут наказаны. Боттмеру показалось, что русские были страшно напуганы. Убегая, убийцы обронили свои бумаги, в том числе документ, пользуясь которым они проникли в посольство. По этим материалам и из рассказа Рицлера Дзержинский узнал, что нападавшие отрекомендовались как представители ЧК. Не на шутку этим встревоженный, он отправился в Покровские казармы в Большом Трехсветительском переулке дом 1, где размещался боевой отряд ЧК. Казармы находились уже под контролем людей Попова, Дзержинский потребовал, чтобы ему выдали Блюмкина и Андреева, угрожая, что расстреляет весь Центральный комитет левых СРФ. Вместо того, чтобы подчиниться, матросы Попова арестовали Дзержинского. Он должен был служить заложником, гарантирующим безопасность Спиридоновой, которая пошла на съезд советов, чтобы заявить, что русский народ освобожден от Мирбаха. События эти развивались в грозу под племенным дождем, из которого вскоре Москва окуталась густым туманом. Возвратившийся в Кремль Ленин с ужасом узнал, что Дзержинский арестован Чика. По словам Бонч-Бруевича, услышав эту новость, Владимир ильич нельзя сказать «побледнел», а побелел. Подозревая, что ЧК изменила ему, Ленин через Троцкого отдал распоряжение об ее роспуске Лацису было поручено сформировать новую службу безопасности. Лацис поспешил в штаб-квартиру ЧК на Большой Лубянке и обнаружил, что она тоже находится под контролем Попова. Матросы из левых эсеров, которые вели Лациса под конвоем в кабинет у Попова, хотели пристрелить его на месте. Спасло только вмешательство Александровича. Несколько дней спустя, когда роли переменится и Александровичу кажется в руках ЧК, Лацис ничем не ответит ему на этот товарищеский жест. В тот вечер матросы и солдаты, поддержавшие левых эсеров, вышли на улицу, чтобы взять заложников. Останавливая автомобили, они извлекли из них 27 большевистских функционеров. В распоряжении левых эсеров было 2000 вооруженных людей, матросы и кавалерия, восемь артиллерийских орудий, 64 пулемета и от 4 до 6 броневиков. Это были солидные силы. Если учесть, что основная часть латышских стрелков отдыхала за городом, на природе, а русские части либо солидаризировались с восставшими, либо объявили нейтралитет. Ленин оказался в таком же унизительном и затруднительном положении, как он был в октябре Керенске, глава государства, не имевший вооруженных сил, чтобы защитить свое правительство. В тот момент ничто не могло помешать левым эсерам. Испании этого хотели захватить Кремль и арестовать все большевистское руководство. Им не пришлось бы даже применять силу, так как у членов Центрального комитета были пропуска, дающие им право беспрепятственно проходить в Кремль, включая все находившиеся там учреждения и частную квартиру Ленина. Но таких намерений у левых эсеров не было. Их отвращение к власти спасло большевиков. Цель их заключалась в том, чтобы спровоцировать немцев и поднять российские массы. Вот что говорил арестованному Дзержинскому, один из руководителей левых эсеров Вы стоите перед свершившимся фактом. Брестский договор сорван. Война с Германией неизбежна. Мы власти не хотим. Пусть будет и здесь так, как на Украине, мы уйдем в подполье. Вы можете оставаться у власти, должны бросить лакействовать у Мирбаха. Поэтому вместо того, чтобы пойти в Кремль и свергнуть советское правительство, отряд левых эсеров под командованием Прошьяна направился к зданию главпочтамта, занял его без какого-либо сопротивления и стал оттуда рассылать воззвания, обращенные к российским рабочим, крестьянам, солдатам, а также ко всему миру. Владимирова В. Пролетарская революция, 1927 год, номер 4 63-й, страница 122-я, 123-я. Ленин, полное собрание сочинений, том 23-й, страница 554-я, 555-я. Красная книга ВЧК, том 2-й, Москва, 1920-й год, страницы со 148-й по 155-ю. Ранее Прошьян был наркомом почт и телеграфов. воззвания это были путанными и противоречивыми. Левые эсеры брали на себя ответственность за убийство Мирбаха и объявляли неизложенным правительством большевиков как агентов германского империализма. Заявляя, что поддерживают советскую систему, они в то же время отвергали все остальные социалистические партии, называя их контрреволюционными. В одной из телеграмм они объявляли себя правящей в настоящее время партии По словам Вацетиса, левые эсеры действовали нерешительно. Спиридонова прибыла в Большой театр в семь часов вечера и обратилась к съезду с длинной и малосвязанной речью. После нее выступали другие ораторы из левых эсеров. Царила полнейшая неразбериха. В восемь часов делегатам сообщили, что вооруженные латыши окружили здание и открыли входы, по чего большевики покинули зал. Спиридонова призвала своих последователей подняться на второй этаж. Там она вскочила на стол и стала кричать «Эй вы, слушай, земля! Эй вы, слушай, земля!» Делегаты от большевиков, собравшиеся в крыле Большого театра, не могли решить, нападают ли они или подвергаются нападению. Как рассказывал впоследствии Бухарин Штейнбергу, мы сидели в своей комнате и ждали, что вы придете нас арестовывать. Поскольку вы этого не делали, мы решили, наоборот, арестовать вас. Пора было уж начать действовать большевикам. Но шел час за часом, а ничего не происходило. Не имея надежной силы, на которую она могла бы опереться, правительство пребывало в паническом оцепенении. По его собственной оценке, из 24 тысяч, находившихся тогда в Москве вооруженных людей, Одна треть готова была поддержать большевиков, одна пятая была ненадежной, то есть настроенный антибольшевистки, остальные колеблющимися. Но даже и те части, которые сохраняли верность большевикам, невозможно было сдвинуть с места. Отчаяние, охватившее большевистских руководителей, было так велико, что они всерьез размышляли над эвакуацией из Кремля. В пять часов пополудни командиры латышских стрелкового Цетиса вызвал командующий московским военным округом Муралов. Кроме него в штабе находился подвойский Они вкратце изложили Вацетису ситуацию и попросили его подготовить план операции. Однако, — сказали они ошарашенному латышу, — командовать операциями будет другой человек. Такое недоверие объяснялось, очевидно, тем, что в Кремле знали о контактах Вацетиса с германским посольством. Но другого латыша, которому можно было поручить командование найти, не удалось, и вот Сетис предложил свои услуги, сказав, что готов отвечать головой за неуспех операций. Об этом было сообщено в Кремль. Как известно из воспоминаний рицлера германскому посольству пришлось подкупить латышей, чтобы они выступили против левых эсеров. Примерно в 11 часов 30 минут вечера Ленин вызвал к себе в кабинет латышских политкомиссаров, приписанных к штабу Вацетиса, и спросил, могут ли они поручиться за лояльность их командующего. Они ответили утвердительно, и Ленин дал согласие, чтобы Вацетис руководил операцией против левых эсеров, однако из предосторожности распорядился назначить в его штаб четырех политкомиссаров вместо обычных двух. В полночь Вацетису сообщили по телефону, что его вызывает к себе Ленин. Вот, как он описывает эту встречу. В Кремле было темно и пусто. Нас провели в зал заседания Совнаркома и просили подождать. Довольно обширное помещение, в котором я очутился впервые, освещалось одной электрической лампочкой, подвешенной под потолком, где-то в углу. Занавеси и окон были спущены. Обстановка напоминала мне прифронтовую полосу на театре военных действий. Через несколько минут дверь на противоположной стороне зала отворилась, в нее вошел товарищ Ленин. Он подошел ко мне быстрыми шагами и спросил вполголоса «Товарищ, выдержим до утра?». Задав мне этот вопрос, Ленин продолжал смотреть на меня в упор. «Я в тот день привык к неожиданностям, но вопрос товарища Ленина озадачил меня остротой своей формы. Почему было важно выдержать до утра? Неужели мы не выдержим до конца?» Было ли наше положение столь опасным, может быть, состоявшиеся при комиссары скрывали от меня истинное положение наше? Прежде чем ответить на вопрос Ленина, заявил Вацетис, ему нужно время, чтобы разобраться в ситуации. Город оказался в руках восставших, только Кремль стоял, как осажденная крепость». Когда Вацетис прибыл в штаб латышской дивизии, начальник штаба сообщил ему, что весь московский гарнизон выступил против большевиков. Так называемая народная армия, которая составляла большинство в гарнизоне и проходила подготовку, чтобы вместе с французскими и английскими частями сражаться против немцев, заявила о своем нейтралитете. Еще один полк перешел на сторону левых эсеров, оставались только латыши. Один батальон первого полка, один второго и девятый полк. Был еще третий латышский полк, но его надежность вызывала сомнений Кроме этого, в Вацетти смог рассчитывать на латышскую артиллерийскую батарею и на несколько небольших подразделений, в том числе на отряд сочувствующих коммунистам венгерских военнопленных под командованием Беллы Куна. Выяснив все это, Вацетис решил отложить контрнаступление до утра, когда латышские части должны были вернуться с ходынки Он послал две роты 9-го латышского полка занять главный почтамт, но они либо не сумели этого сделать, либо перешли на сторону противника. Так или иначе левым эсерам удалось их разоружить. В два часа ночи Вацетис вернулся в Кремль. Товарищ Ленин вышел из той же двери таким же быстрым шагом подошел ко мне я сделал несколько шагов ему навстречу и отрапортовал не позже две часов седьмого июля будем полными победителемми в москве ленин схватил обеими руками мою правую руку и крепко крепко пожал ее и сказал спасибо товарищ вы меня очень обрадовали когда сырым и туманным утром в пять часов в оцете начал контрнаступление Под его командованием находилось 3300 человек, среди которых едва 500 человек были русскими. Левые эсеры отчаянно сопротивлялись, и ЛДШам понадобилось семь часов, чтобы овладеть опорными пунктами мятежников и освободить Дзержинского, Лацеса и других заложников, которым не было причиненного никакого вреда. За эту хорошо выполненную работу Вацетис получил от Троцкого вознаграждение в 10 тысяч рублей. 7 и 8 июля большевики произвели аресты и допросы мятежников, включая Спиридонову и других делегатов съезда Советов от партии левых эсеров. Рицлер потребовал, чтобы правительство казнило всех виновных в убийстве германского посла, в том числе членов Центрального комитета левых эсеров. Были назначены две правительственные комиссии. Одна для расследования лево-эсеровского мятежа, вторая для изучения обстоятельств измены в гарнизоне. В Москве, Петрограде и других городах были арестованы 650 левых АЦРов. Несколько дней спустя было объявлено, что 200 из них расстреляны. Как сообщил Йоффе, немцам в Берлине среди казненок была также из Перидонова. Известие вызвало в Германии оживление. Пресса обыгрывала эту тему расстрелов на все лады. Информация была ложной. Но когда Чичерин Официально ее опроверг Министерство иностранных дел Германии использовало все свое влияние, чтобы сообщение об этом не попало в газеты. В действительности большевики обошлись с левыми эсерами на удивление снисходительно. Вместо того, чтобы учинить массовый расстрел тех, кто выступил против них с оружием в руках, как они сделают это несколько дней спустя в Ярославле, они коротко допросили пленников, а с ним отпустили большинство из них на свободу. Расстреляны были двенадцать матросов, находившихся под командованием Попова, а также Александрович, который пытался бежать, но был схвачен на вокзале. Спиридонову и одного из ее помощников доставили в Кремль и поместили в импровизированную тюрьму, охраняемую латышами. Два дня спустя ее перевели в двухкомнатную квартиру, находившуюся там же в Кремле, где она жила в довольно комфортабельных условиях, вплоть до суда над ней, состоявшегося в ноябре 1918 года. Большевики не запретили партию левых эсеров и позволили ей продолжать выпуск своей газеты. Называя левых эсеров блудными сынами, правда, в то же время выражала надежду на их скорое возвращение. Зиновьев расточал похвалы Спиридоновой, называя ее прекрасной женщиной, золотым сердцем, а арест, который не дает ему спать по ночам. Ни до, ни после этого большевики не выказывали такой терпимости по отношению к своим врагам. Это в высшей степени необычайное для них поведение заставляет некоторых историков подозревать, что убийство Мирбаха, И восстание левых эсеров были на самом деле разыграны большевиками, хотя трудно понять, зачем им понадобил столь изощренный обман, каким образом им удалось скрыть свой замысел от других участников спектакля. Впрочем, для объяснения этих событий не обязательно прибегать к гипотезам о запутанных заговорах. В июле положение большевиков казалось безнадежным, Власть их шаталась под ударами с одной стороны чехов, с другой вооруженного восстания в Ярославле и мурами От них отвернулись российские рабочие солдаты, и даже на верность латышей они уже рассчитывать не могли. Они вовсе не собирались восстанавливать против себя еще и левых эсеров и те кто поддерживал эту партию, но прежде всего не боялись за свои жизни». Когда Радек сознался своему немецкому другу, что большевики мягко обошлись с левыми эсерами, опасаясь их мести, он, несомненно, выражал не только собственную точку зрения. В рядах этой партии было действительно множество фанатиков, которые, не задумываясь, пожертвовали бы собственной жизнью ради общего дела, таких как Спиридонова выразившая в письме большевистским руководителям, написанном из тюрьмы, сожаление что ее не казнили, ибо ее смерть заставила бы большевиков опомниться. Карл Хельферрих, преемник Мирбаха, также придерживался мнения, что большевики побоялись расправиться с левыми эсерами. В ноябре 1918 года Революционный трибунал рассмотрел дело Центрального комитета партии левых эсеров, большинство членов которого бежали за границу или ушли в подполье. Спиридонова и Саблин, представшие перед судом были приговорены к заключению сроком на один год. Этого срока Спиридонова не отбыла до конца. В апреле 1919 года левые эсеры похитили из кремлевской тюрьмы. Перед побегом Спиридонова направила пространное письмо к ЦК. Год спустя ее последователи опубликовали его под заголовком «Открытое письмо Марии Спиридоновой Центральному комитету партии большевиков. Москва, 1920 год». Впоследствии Спиридонова неоднократно подвергалась арестам. В 1937 году ее приговорили к 25 годам заключения за контрреволюционную деятельность. В 1941 году, когда немецкая армия подходила к Орлу, где она отбывала срок, ее расстреляли. Из убийц Мирбаха ни один не дожил до старости. Андреев год спустя умер на Украине от тифа. Блюмкин, думая 1919 года, жил на нелегальном положении, а затем сдался властям. Покаившись... Он не только получил прощение, но был принят в коммунистическую партию и назначен в аппарат Троцкого.